Глава 5. Уже в предисловии, обращенном к Рихарду Вагнеру, метафизической деятельностью человека по существу выставляется искусство, а не мораль. В самой книге неоднократно повторяется язвительное положение, что существование мира может быть оправдано лишь как эстетический феномен. Действительно, вся книга признает только художественный смысл – явный или скрытый, за всеми процессами бытия, Бога, если вам угодно, но, конечно, только совершенно беззаботного и неморального Бога-художника, который как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится ощутить свою радость и свое самовластие, который, создавая миры, освобождается от гнета полноты и переполненности, от муки, сдавленных в нем противоречий. Мир, в каждый миг своего существования, достигнутое спасение Бога, как вечно сменяющееся, вечно новое видение, предносящееся преисполненному страданий, противоположностей, который способен найти свое спасение лишь в иллюзии, вся это. Артистическая метафизика может показаться произвольной, беспочвенной, фантастической. Существенно в ней то, что здесь выдает себя дух, который когда-нибудь дорешится, пренебрегая всеми опасностями, восстать против морального истолкования и морального значения существования. Здесь заявляет о себе, быть может, в первый раз, «Пессимизм по ту сторону добра и зла». Здесь получает свое выражение и формулу «та извращенность духовного строя», против которой Шопенгауэр заблаговременно и неустанно метал свои самые гневные проклятия и громовые стрелы. Философия, осмелившаяся перенести самое мораль в мир явлений». Не звести ее этим и поставить на одну доску не только с явлениями, в смысле идеалистического терминус техникус, но даже с обманами, как иллюзию, мечту, заблуждение, истолкование, приспособление, искусство. По-видимому, вся глубина этой антиморальной склонности лучше всего может быть измерена. если обратить внимание на осторожное и враждебное молчание, которым на протяжении всей книги обойдено христианство. Это самое необузданное проведение моральной темы в различных фигурациях, какое только дано было до сих пор услышать человечеству. Да и в самом деле трудно найти чисто эстетическому истолкованию и оправданию мира, как оно проповедуется в этой книге, более разительную антитезу, чем христианское учение, которое и есть, и хочет быть лишь моральным, и своими абсолютными мерками, хотя бы, например, уже своей правдивостью Бога, отталкивает искусство, всякое искусство в область лжи, то есть отрицает, проклинает, осуждает его. За подобными образом мысли и способом оценки которые по необходимости враждебны искусству, раз они хоть сколько-нибудь подлинны, я искренне ощущаю и враждебность к жизни, свирепое мстительное отвращение к ней, ибо всякая жизнь покоится на иллюзии, искусстве, обмане, оптике, необходимости перспективы и заблуждения. Христианство с самого начала по существу и в основе было отвращением к жизни и пресыщением жизнью, которая только маскировалась, только пряталась, только наряжалась верою в другую и лучшую жизнь. Ненависть к миру, проклятие аффектов, страх перед красотой и чувственностью, потусторонний мир, изобретенный лишь для того, чтобы лучше оклеветать этот, на деле же стремление к ничто, к концу, успокоению, к субботе суббот. Все это всегда казалось мне вместе с безусловной волей христианства признавать лишь моральные ценности самой опасной и жуткой из всех возможных форм воли гибели, или, по крайней мере, признаком глубочайшей болезни, усталости, угрюмости, истощения, оскудения жизни.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 и изобрел себе в корне противоположное учение и противоположную оценку жизни, чисто артистическую, антихристианскую. Как было назвать ее? Как филолог и человек слов, я крестил ее, не без некоторой вольности, ибо кто может знать действительное имя Антихриста, именем одного из греческих богов. Я назвал ее Дионисической.